Глава четвертая. Я не спешила и не бежала, сломя голову. Впервые со мной такое. Я думала и рассчитывала с присущей мне хладнокровностью. Лорд Эльм решил, что я на все согласна и старался больше не касаться темы моего отъезда. Я же поковала необходимые и значимые вещи. Портрет моих родителей был одним из них. Я держала в руках тяжелую раму и с сожалением ломала ее. В багаж такое было не уместить, поэтому я решила, что в лучшей своей жизни обязательно закажу в багетной мастерской новую и обязательно позолоченную. А пока я любовалась красотой и статью моей матери, белокурая женщина с приветливой улыбкой и нежностью во взгляде смотрела в самую душу. Мужчина, рядом с матерью, Вызывал не меньше трепет, пронизывающий взгляд, уверенный, но не высокомерный, правильные черты лица и едва заметная ямочка на подбородке. Я всматривалась, всматривалась и понимала, что совершенно толком не помню их. Только вот почему. С сожалением извлекла художественное полотно неизвестного портретиста и, свернув в рулон, погрузила его в небольшой тубус. Остатки своих украшений после воровства Генри собрала в небольшой бархатный мешочек. Деньги, одолженные овой, я переложила в потайной карман, подшитый специально под подкладку моего дорожного наряда. И на этом все. Одежду я оставляла в шкафу, потому что решилась на отчаянный шаг подстроить свою гибель. Увы, лорд Эльм своими поступками не оставил мне особого выбора. Совсем. Было мне жаль? Очень. Мой дом, частичка моих родителей, а теперь... Я вынуждена покинуть родные края и уехать, возможно, навсегда. «Кэрри, ты не должна грустить», — подбадривала меня компаньонка. «Жизнь не всегда бывает справедлива. Несправедлива, верно? И мыслями я вернулась к Генри. «Как так, что жизнь балует таких, как он, и, главное, за что?» Я вспомнила его смешливый взгляд, легкий прищур. Герцог Торнс знал, что он в своем праве, и вел себя со мной именно так, как и планировал. Мне очень хотелось найти этого негодяя и отомстить ему, да так, чтобы надолго меня запомнил. Деточка, документы. Ова заботливо вложила мне в руки три бумаги и один серый конверт. Леди Вельма Олфриджская. Рожденная в марте, а еще там был год рождения и лунная фаза. Драконы те еще знатные любители лунного светила. В сером конверте хранились рекомендательные письма с характеристиками. Выходило так, что в столице по этим документам я могла открыть свое дело, но судя по всем тем сбережениям, что передала мне Ова, очень и очень скромная. Этого недостаточно, с тоской в голосе проговорила моя компаньонка. Достаточно. Я накрыла своей ладонью руку женщины и, не сдержавшись от накативших слез, поцеловала Ову в щеку. Ну, кажется, я готова, выдохнула и присела на край своей постели. А Ова спрятала лицо в своих руках, всхлипнула. Кэрри, милая, я желаю, чтобы ваши пути с лордом Эльмом больше не пересеклись никогда. Я кивнула, но считала иначе. И она наоборот надеялась, что наши пути с дядюшкой пересекутся именно в тот момент, когда я смогу дать этому полукровке достойный отпор. Утренние газеты пестрели громкими заголовками о том, как в отчаянии леди Эльма спрыгнула со скалы во время вечерней прогулки на глазах у своей компаньонки. Бесславная судьба наследницы рода Эльмов. На фотографии на первой полосе красовался сломленный горем дядюшка а в его взгляде читалась истинная натура и ликование. Кажется, моя выходка ему была невероятно на руку. Я выдохнула, сложила газету и посмотрела в окно. Красивые цветущие деревья провожали меня навсегда. Я прощалась с родным Ланграудом и грустила. Впереди меня ожидала встреча с величественным и большим столичным городом Фериэлзом. Пути я должна была находиться около суток, поэтому порадовалась, что денег хватило на отдельное купе, а не на поездку в общем вагоне. Поезд набирал скорость, а я сидела, вдавившись спиной в мягкую обивку кресла, и не могла поверить, что все это происходило со мной. «Лет Верстелс. Через три часа! Лет в Ерстелс», оповестил всех пассажиров проводник вагона, прозвенев в колокольчик три раза. Ну что же, маленькое путешествие еще никому не вредило, успокаивала сама себя, а перед глазами встал образ заплаканной, увы, когда мы прощались с моей компаньонкой под покровом ночи. Я поднялась со своего места, щелкнула дверным замком. В эти три часа никто ко мне точно не подсядет, и я могу насладиться полным одиночеством. Я сняла жакет, повесила его на плечике и убрала во внутренний шкаф, сдернула небольшую шторку с зеркала и проверила, не слетела ли магическая иллюзия моей новой внешности, неприметной серой мышки, леди Вельмы Олфриджской. Все было великолепно. С гладкой зеркальной поверхности на меня смотрела незнакомка. Кажется, от Кэри Эльмы не осталось и следа, она ушла за грань навсегда. Три часа пронеслись очень быстро. Я успела даже немного подремать под стук колес. Наш поезд сделал остановку на десять минут. Лет Летвьерстелс оказался милым небольшим городком. Я купила себе сдобных булочек у латочника, разгуливающего по платформе, а на память о начале новой жизни в печатном киоске красивую открытку с местными достопримечательностями. Одной из них оказался всадник, указывающий пальцем в небо. Я не знала, что это означало, но мне показалось очень символично довериться провидению, потому что верить себе подобным не очень хотелось. Вряд ли все могли быть такими, как леди Ова Виннерхопф. А вот таким мерзавцам, как Генри, или хитрым гением Лордом Эльмом, вполне. Пар под колес поезда меня вырвал из мыслей, и я поспешила вернуться в вагон. Не хватало только еще остаться на перроне. В стался, пока я гуляла на платформе, в моё купе подсели и другие попутчики, женщина с двумя сыновьями, Одетые они были прилично, дети по столичной моде в практичную тройку, а незнакомка была настолько изящна и привлекательна, что, кажется, она была бы прекрасна в чем угодно. Конечно, я рассчитывала проделать весь остальной путь в одиночестве, но не удалось. Мальчики оказались близнецами, на вид им было не больше восьми, светловолосые, голубоглазые и наделенные даром магии воды. «И нет, я не умею видеть ничью ауру», поэтому о Даре детей узнала простым опытным путем. Как только я прошла внутрь, в меня полетели две водяные бомбочки, которые успешно приземлились на голове и лопнули. Волосы намокли, и прическа тут же опала, как перебродившее тесто в печи у Марианны, когда женщина заговаривалась со своими знакомыми в момент выпечки. Одежде же повезло еще меньше, блоска неприятно облепила тело, а на юбке появились некрасивые разводы и пятна. По ощущениям, я стала походить на вымокшую под дождем баллонку, в чем я убедилась лично, когда обернулась, отдернула шторку, скрывающую встроенное зеркало в двери. «Арли! Неймус! Что вы натворили?» — вскинулась их мать. «Посмотрите на леди! Что прикажете теперь делать?» — взвинченно проговорила незнакомка. Сощие пустяки!» — выдал Арли. Я почувствовала, как моя кожа, волосы и одежда стали нагреваться. Все, теперь сухо!» «А ты ругалась». «А как же прическа?» «Мы не парикмахеры», — пожал плечами Неймус. «Но причесать леди за отдельную плату вполне можем, если она сама не в состоянии». «Очевидно, что в такой милой компании скучать мне не придется. «Простите нас», — расстроенно проговорила женщина. «Я оплачу ваши расходы на парикмахера». И когда незнакомка потянулась к своей сумочке, мне стало неловко. Не надо, все хорошо, мальчики правы, я сама наведу порядок у себя на голове. Так как инцидент был исчерпан, я не видела смысла развозить конфликт на пустом месте и прошла на свое место у окна. Дети есть дети. А ты красивая, уселся рядом Арли. Что за манеры, раскраснелась женщина. Простите, проговорил мальчик, а затем, прокашлявшись, добавил, Орлян в Орлей! «Сын графа Варлея». «Младший», — язвительно одернул брата Неймус. «Очень приятно», — я окинула внимательным взглядом ребят. «Леди Делейна Варлей», — представилась их мать. Еще раз извините нас, они не ведают, что творят», — закатила глаза женщина. «Леди Вельма Ольфриджская», — представилась я новым знакомым. «Куда направляетесь?» Важно поинтересовался Неймус Варлей, проигнорировав выразительный взгляд матери. Форелс, я не стала скрывать. «И вы тоже!» — радостно воскликнул Арли Варлей. «Тоже!» — улыбнулась мальчиком. «Если вы позволите, джентльмены, я бы хотела привести себя в порядок, но вам стоит выйти из купе на время». Леди Варлей тоже поднялась. «Конечно, мы оставим вас на некоторое время. Арли, Неймус, за мной!» Мальчики нехотя сползли со своих мест и последовали за матерью. Когда за семьей закрылась дверь, я достала гребень, пару заколок и носовой платок. По ощущениям, у меня сползла не только прическа, но и поплыл макияж. Привела я себя в порядок очень быстро, но стало неловко за семейство, что из-за меня томилось в коридоре. Я поднялась, открыла дверь и выглянула в коридор. Никого не было, тишина. И только мерный стук колес напоминал мне о том, что я находилась в пути. Я решила, что Делейна не стала меня нервировать и нетерпеливостью своих сыновей и отвела мальчиков в вагон-ресторан. Ну что же, может, и мне стоило немного прогуляться и осмотреться. Я взяла свою сумочку и направилась пообедать. А булочки подождут своего часа. все таки тарелка горячего супа лучше, чем обычное чаепитие. Я оказалась права. Детские голоса я услышала издалека, еще толком не успела войти в вагон-ресторан. Приветствуем вас в нашем ресторане, улыбчиво проговорил официант. Столик на одну персону я посмотрела на семейство Варлей. Искренне не рекомендую вам портить себе аппетит. Юные джентльмены весьма шумные и невоспитанные, уже перейдя на шепот, добавил мужчина. Ничего страшного, мы едем в одном купе. «Сочувствую. Меню принесу через минуту. Располагайтесь». Я подошла к столику своих попутчиков. «Могу ли я составить вам компанию?» И Делейна посмотрела на меня настороженно, а заодно взглядом переспросила о серьезности моих намерений. «Я не люблю путешествовать в одиночестве». Я соврала, хотя это была неправда отчасти. Эта семья не вызвала никаких опасений, а наоборот, мне захотелось с ними познакомиться поближе. Дядюшка бы в привычное время назвал это излишней капризностью. Так он всегда характеризовал мои привычки и желания, выходящие за нормы его понимания. «Конечно, если не шутите», — подвинулась на кожаном диване Делейна. «Мы рады», — в один голос радушно отреагировали братья Варлей. «Меню мне принесли быстро. Я выбрала суп-пюре с чесночными гренками». «Вы любите чеснок?» — округлив глаза, уточнил Неймус. Он прекрасно стимулирует кровообращение в деснах и укрепляет здоровье. «Вот, мама тоже нам говорила об этом», — кивнул Арли. «А мадам Женевьева не любит этот острый запах, ворчит все время и выказывает всяческое недовольство». Мальчик выдохнул тяжело и положил голову на сложенные на столе руки. «Арли, ваши манеры», — сдержанно напомнила леди Варлей, — И Арли тут же вытянулся по струнке, а руки ребенок совсем убрал под стол. И кто придумал эти мучения? удрученно проговорил Неймус, ковырнув в вилкой тарелку с картофельным пюре и тушеным мясом под сырной корочкой. Никто не знает, тихо ответила я и улыбнулась мальчиком. В детстве меня пугали лесной бабой, которая забирает всех непослушных детишек. И как? Пришлось поверить на слово, что она существовала. «Я бы не слушался до последнего. Мне не страшна лесная баба и вообще любая другая». «Понятное дело», — вмешался Арли. «Нашу мучительницу Женевьеву ни одна лесная женщина не переплюнет «Мальчики, мадам Лакруа, ваша гувернантка», сделала очередное замечание Делейна. К тому времени, пока братья делились своими соображениями, кто же все таки хуже, вымышленный образ или реальный, Мне принесли на серебряном подносе суп. От него пахло свежей зеленью, а чесночные гренки аппетитно смотрелись на хлебной тарелке. «Вельма», — обратилась ко мне женщина, — «я прошу за них прощения, сами не знают, что творят. А мне кажется, я надломила гренку и ее край макнула в суп. Они у вас просто замечательные». Братья, не сговариваясь, горделиво засияли, а на их лицах расцвели неподдельные улыбки. «Мы такие!» — ребята приняли с благодарностью мой комплимент. И наше общение пошло еще лучше, чем прежде. Воцарилось спокойствие, а в воздухе витала атмосфера тепла и доброжелательности. Официант вскоре принес десерт, а мальчикам за отличное поведение предложили сверх по одному шарику шоколадного мороженого. «Вкуснотища!» — довольно проговорил Неймус, погружая в рот прохладный десерт. И все бы ничего, только наш поезд внезапно стал резко тормозить, посуда на столе со звоном и подскоками поехала за скатертью, а мы с ребятами столкнулись лбами.